Глава 12 Возвращение Хёвдинга вызвало фурор в роду. По этому случаю устроили пир. Благо князь после принесения клятвы выдал аванс за полгода службы ему и родовичам. На пиру вождю пришлось до потери голоса пересказывать свое путешествие и отвечать на вопросы. Присутствующие тут же бывшие рабы изъявили желание стать хирдманами. В обычной жизни это был вопрос сложный и требовал изрядного времени, и результат мог быть отрицательным. Но от Ингельда Хевдинг знал, что основу княжеского войска составляли именно бывшие рабы. И это не принижало достоинства княжеского войска доказательством чего были победы в битвах, о которых варяг мог рассказывать часами. То есть при правильном, как он сказал, подходе, Шанс получить средних по качеству хирдманов, но умеющих воевать в строю, был. И на следующий день Дроговит отправился к воеводе. Нужно было решить два вопроса. Занять на время какое-никакое оружие для новичков и составить список нужного оружия для опытных хирдманов. Вопросы были решены... И всю зиму Род занимался подготовкой новиков и поддержанием формы опытных воев. Благо, денег на одежду и питание хватало. Сложности были лишь с дровами. Домики, отданные полоцким князем под жилье Рода, были летними и продувались чуть ли не насквозь. Пришлось покупать шкуры и утеплять их изнутри. Снаружи стены обложили снегом. Внутри каждого стояли маленькие железные печурки, дававшие тепло, но неимоверно прожорливые. Тепло в домиках было лишь тогда, когда в них горел огонь. Стоило огню погаснуть, и холод немедленно проникал в жилище. Но рот не унывал, ожидая изменений в жизни в лучшую сторону. Ближе к весне занялись подготовкой к спуску на воду Дракара. Когда на реке закончился ледоход, корабль спустили на воду, перенесли на него все свои нехитрые пожитки, что не требовались ежедневно, и стали ждать прихода каравана. И драговид, и весь его род с нетерпением ждали начала новой жизни. И когда первые суда однажды к вечеру появились из-за излучины реки, Родовичи начали занимать места на корабле, не дожидаясь подхода каравана к городу. Было тесновато, но все знали, что это временно, и предложение Самсонова с головного судна разместить лишних на судах каравана отклика не нашло. Караван, практически не останавливаясь, проследовал мимо Полоцка. Лишь суда, пунктом назначения которых был Полоцк, повернули к пристаням. Дракар беженцев занял место в хвосте каравана. Шли быстро. Благо, людей на веслах было несколько смен. Дракар не отставал от каравана. На ночь не останавливались, единственное снизили скорость. Ормчий Дракара ориентировался в темноте по красному фонарю, вывешенному на корме предыдущего судна. Иногда на прямых участках было видно, как головной корабль освещает путь перед собой. К устью западной Двины прибыли к полудню следующего дня. Караван подошел к левому по течению берегу, ниже устья какой-то речушки. Из судов начали высаживаться люди. Драговит спрыгнул с борта уткнувшегося в берег Дракара и двинулся в голову каравана. Туда, где виднелась кучка людей, оживленно размахивающих руками. «Подойдя...» Хевдинг по местным традициям поздоровался за руку Самсоновым и, судя по надетой броне, со старшим латников, а также с атаманами артелей. Все перечисленные оживленно решали вопрос, где разместить временный лагерь, куда разгружать припасы и куда строительные материалы. Послушав их некоторое время, Дроговид понял, что Самсонову еще долго будет не до него. Повернувшись, обратил внимание на группу, стоявшую несколько обособленно. Группа состояла примерно из трех десятков разномастно вооруженных мужчин, явно коллег дроговита. Такого же количества женщин, часть из которых была на сносях, а часть держала на руках маленьких детей. Практически идентичная ситуация с его родом. Дроговит направился к ним, И когда приблизился, навстречу ему выступил невысокий, практически квадратный из-за ширины плеч зрелый мужчина. И одноухий. Точнее, слева вместо уха у него виднелся огрызок. Одет он был по моде княжества, и определить народ, к которому он принадлежал, было невозможно. Поздоровавшись привычным в княжестве образом, Хевдин кратко представился. «Магнус, рваное ухо», — ответил мужчина. Драговит усмехнулся. Тот, поняв, досадливо махнул рукой. «В первом же Вике юнцом еще был. Какой-то вепс с резнем немного промахнулся. Или боги мне помогли, и отхватил половину уха. С тех пор я рваное ухо». Ну, а я теперь Драговит Одноглазый. Значит, ты Ярл, перевел разговор Магнус. Драговит вздохнул. Я не Ярл, Кевдинг, И кратко рассказал историю своего рода. Мы здесь тоже все не с простой судьбой. И все разных народов. Я, к примеру, Дан. Решили вот осесть. «В княжестве хорошо, спокойно, но море далеко, а мы все к нему привыкли, а тут такой случай!» Пояснил он и заговорил о главном. «Судьба свела нас всех вместе, и вместе нам предстоит стоять в стене. Без этого не обойдемся. Я это чувствую. Поэтому нужно сразу определиться. Меня. Он кивнул в сторону группы. «Люди назначили Хевдингом. Не мое это было желание. Но раз люди решили, я буду исполнять. И ты Хевдинг. И у тебя есть Рот и Хирд. А если есть два Хирда, кто-то должен быть старшим. Князь назначил старшим тебя, значит, ты ярл». Но у нас было одно условие, и князь с ним согласился. Ты — ярл на поле боя, но мы не твои родовичи и живем не по законам твоего рода. Драговид пожал плечами, только сейчас поняв, что без этой оговорки он нес бы ответственность за еще одну общину, внутри не связанную родовыми правилами с ним. Поэтому возражений у него не было. «Хорошо. Там сейчас решают вопросы, где и что размещать». Он кивнул в сторону группы, собравшейся возле Самсонова. «Ты можешь своих людей отправить к моему дракару. Я распорядился готовить обед. Места у костров хватит и вам. А мы с тобой давай пройдемся до деревни, если там есть живые». «Я еще ни одного не видел». «Да сбежали, как обычно», — пренебрежительно отозвался Крепыш и, подозвав кого-то из своей группы, распорядился идти к Дракару. Деревенька располагалась в двух полетах стрелы и представляла собой унылое зрелище из построенных на скорую руку скорее сараев, нежели домов. С другой стороны, смысла строиться всерьез не было никакого, с учетом того, что грабили ее регулярно, периодически сжигая. Жили здесь изгои, поэтому уйти в более-менее защищенное место они не могли. Там была чужая земля. Когда подошли к крайним домам, Магнус достал изножен меч, но дороговид знаком указал, чтобы он убрал его. Кёвдинг нехотя выполнил. «Сомневаюсь, что здесь у кого-то есть оружие, способное пробить наши бриганты». «Да и пугать не стоит», — пояснил Лютич. Обошли все здания, поражаясь крайней нищете. Везде было пусто. Лишь в одном из домов из груды тряпок На скрип открываемой двери подняла голову старуха. Ее, видимо, по причине дряхлости местные, убегая, не взяли. «Здесь жить нельзя», — убежденно подвел итог обхода драговит. «Особенно пожив в княжестве», — хохотнул рваное ухо. «Может, сжечь ее? На всякий случай. Как бы заразы какой не подцепить». «Желательно. Но начинать знакомство с местными с этого не хотелось бы. Нам здесь жить. А нужны ли они нам?» «Треллов держать князь запрещает. Эти...» — дроговид обвел рукой вокруг. «Формально свободные люди. Но работать будут, как рабы за лепешку. Сами. Так что придется потерпеть...» Ну да. Селение нужно ставить в стороне. Пойдем. Вон Самсона вроде освободился. Порт и верь решено было разместить в самом устье реки. Там, где речная вода встречается с соленой морской. Ближе к морю разбил свой лагерь гарнизон. Перед устьем речушки решено было поставить плотину электростанции. А дальше вверх по течению между Плотиной и деревней аборигенов выделили место подселения рода дроговита и примкнувших к нему воев. Общинный дом решили поставить один. Жить в нем не собирались, но для сбора родов в непогоду он подходил отлично. Князь обещал обеспечить их домами по моде княжества с большими стеклянными окнами и удобными печами что строительная артель сразу же и начала делать, поставив свой временный палаточный городок по отдали. Но все это было позже. Сначала, как только было выбрано место подселения и поставлены палатки для жилья, пока строятся дома, Драговит выдал всем своим родовичам комплекты амуниции, присланные княжеством по осенней заявке. Точнее, выдавал не ярл, а человек, отвечающий за поставку. Амуниция была в льняных мешках и снабжалась надписью по мешковине, чья это броня и оружие. Человек читал надпись, к нему подходил названный и, закинув мешок за спину, отходил в сторону, освобождая место для следующего. Получившие немедленно взрезали мешки и принимались раскладывать снаряжение, часто вопя от радости. Вои ветеранского хирда, бросив установку палаток, стояли в стороне, посмеивались над новиками. После получения таких подарков родовичи, если и держали обиду на своего хевдинга за полосу невезения, простили ему все. Первым в новом селении был построен укрепленный лагерь гарнизона. Как только княжьи воины обустроились, к дроговиту пришел их начальник. Сотник латной пехоты, среднего роста, темноглазый и чернобородый, в привычной уже броне, которую носили все от простого воина до сотника. Но глядя на него, дроговиц сразу почувствовал, что он ровня им с Магнусом Человек войны, и броня на нем не броня, а вторая кожа. Клеон легионер! представился он. «Воевать нам вместе придется, поэтому нужно согласовать ряд вопросов по взаимодействию. И самый главный, нужно организовать совместное учения с едиными сигналами управления. Я знаю, ты, Ярл, и твои люди, что прибыли с тобой, не обучались воинскому делу в княжестве». Драговид хотел осадить сотника, но тут в разговор влез Хевдинг Магнус. «Все так, Ярл. Я знаю, ты хочешь сказать, что ты твои люди достаточно опытные и знают, как держать меч и секиру в руках. Но, ну, может, за исключением твоих бывших треллей? Это правда. Только послушай моего совета. Мы те, кто уже послужили в княжьем войске, успели проверить их». Он указал на латника. Один на один любой твой более-менее опытный хирдман, скорее всего, одолеет его солдата. Не всякого, есть и среди них очень умелые войны, но большинство. Все же, как ты, наверное, уже знаешь, многие из них не войны по наследству. Но поверь, можешь выставить свой лучший десяток, даже можешь стать сам в строй против десятка его солдат. «Я смело поставлю на них. Вряд ли вы их одолеете. Мы сможем. Но мы с ними прошли несколько битв, в которых участвовали тысячи воинов и сотни учебных боев. Мы знаем все, что знают они. И вы должны знать». «И он, — он снова указал на Латника, — должен знать, что на вас можно надеяться». Поэтому он дело говорит. Дроговид смягчился. Хорошо, приходи вечером, выпьем с тобой пиво и заодно обсудим дела. Вечером они втроем, дроговид, Магнус рваное ухо, и Клеон легионер собрались в палатке ярла за ужином, обсудили все вопросы, перемежая тостами за здоровье князя, и Клеон рассказал свою историю как он стал сотником латников князя вяземского я ромей служил в таксиархии скутатом заметив непонимание на лицах собеседников пояснил таксиархия это основная единица ромейской тяжелой пехоты а скутат это тяжелый пехотинец я продолжу Семьи у меня не было, точнее была, но жена и дочь обе умерли при родах. А потом как-то все не складывалось. Служить в империи в пехоте не престижно. поэтому в ней так много людей из низов, как я. Отец мой был простым солдатом и погиб за империю, когда я уже был подростком. Жили мы небогато, но грамоте я обучен был. И очень любил историю военную историю. Читал много. В основном про времена, когда слава империи гремела на весь мир. Встречал я и людей, у которых остались знания о подготовке и приемах старой имперской армии. Давно это было. Но что-то еще осталось и дошло до наших времен. Я знаю, княжьи люди называют мою страну Византией. А Византия, чтоб вы знали, Это восточная часть Великой Римской империи. Мы свою страну так и называем Восточная Римская империя. И в Римской империи именно пехота была главным родом войск. И тактика пехоты была на высочайшем уровне. Правда, сейчас в Византии главный род войск конится, поэтому тактика римских легионов не востребована. И мои знания по тактике никого не интересовали. Ладно, это я увлекся. Роме отхлебнул пиво и продолжил. В общем, к военному делу я имел предрасположенность. Поэтому и прозвище Легионер стало моим вторым именем. Но денег это мне фактически не приносило. А на все нужны деньги. Думал добиться чина. И тогда что-то решить с семьей, домом. И тут подвернулся случай. Поход куда-то на север, причем сулили очень неплохие деньги. И я согласился. Потом была знаменитая битва, где нас победил князь. В общем, оказался я в плену. Повезло, я выжил тогда. Хотя, как я потом понял, нас и убивать-то не хотели. Ну, а дальше просто... Выбор между службой, работой в карьере или смертью в этих страшных лесах для меня не стоял. К тому же я оценил уровень подготовки княжеского войска и его организацию. И это мне понравилось. Опыт службы помог, стал сотником. Сейчас формально я сотник, но жалование у меня, как у полутысячника. Нашел женщину, из наших гречанку. Сейчас на сносях. Осталось вязьме. Как обживемся тут, приедет. И главное, вот сейчас мне никто не мешает использовать мои знания по тактике римских легионеров. Хотя и раньше не мешали, но сотник обязан выполнять приказы тысячника. А здесь я сам себе голова. Я даже заказал по 10 пиломов, по-вашему, с улиц на каждого своего бойца. Но! Взаимодействовать мы должны. А для этого нужно тренироваться. Давайте выпьем за взаимодействие.